Глава 39. Треугольник на листе бумаги. Три вершины, три медианы. Точка резонанса. Зеркало окружности. Стоит закрыть глаза, и Брок отчетливо видит этот рисунок. Пусть бы и сам лист, и стол, на котором он лежит, придавленные осколками кирпича, остались на барже. Баржа на реке. Долгие сборы. Олаф мечется, наполняя старый саквояж грязной одеждой. Он комкает женские рубашки, сворачивая платье, перевязывая их чулками, которые похожи на разноцветных змей. И Олаф берет их осторожно, точно опасаясь, что оживут, вцепятся в руку. Его женщина следит за ним из-под рыжих ресниц, не пытается остановить, но лишь хмурится, и полные ее губы мелко дрожат. Она вот-вот расплачется, и Олаф, роняя желтоватую рубашку, на сей раз кажется мужскую, становится перед ней на колени. Он пытается утешить, говорит что-то быстро, задыхаясь от спешки, и она кивает. Инглф наблюдает за обоими и тоже хмурится, но причина его сомнений на белом листе. «Знаете, все-таки обидно, что завещания не оставил. Нервная улыбка частью прежнего образа». «А было что завещать?» Пожимает плечами. Саквояж несет брок, и при каждом шаге саквояж раскачивается, норовя врезаться в ногу острым краем. «Дальше я сам справлюсь». Инглф подает даме руку, и та прячется за спину Олафа. «Леди, я не причиню вам вреда». «Надо ехать». Олаф помогает ей забраться в карету. «Мы еще увидимся, обещаю». Ложь. И уже сам брок Стирая треклятый чертеж, обманывает жену. Во благо. Потом, позже, она поймет, почему нельзя было иначе. Или можно, но он не нашел способа. Плохо пытался. Не думать. Попутного ветра янтарной леди. Есть еще пара часов жизни, пусть и гремит в ушах огонь прилива. Река Ярица идет с серыми волнами, с заломами. И баржа танцует, норовя сорваться с привязи. Она тяжко, грузно поднимается на дыбы, чтобы в следующий миг осесть в водяную яму, и холодные крылья воды расшибаются борта, сдирают остатки краски, дерево трещит, гудит металл, но держит. Знаете, господа, Ингл стоит на носу, разглядывая водяную муть, и выражение лица у него странное, мечтательное почти. Я бы сейчас, пожалуй, напился. «Не ты один!» Олаф переоделся и выглядит почти нормальным, не считая широкой белой ленты, которую он то складывает, то распускает, дразня ветер. «Все-таки есть в заговорах нечто романтическое!» Инглф раскрыл руки навстречу ветру. «Я прям вижу себя!» «На плахе!» «Больной у вас воображение, молодой человек!» «Ага!» Олаф зажал ленту между большим и указательным пальцем, Мой доктор тоже так говорит. Ингольф фыркнул. Сколько у нас осталось? Он спросил, не поворачиваясь к Броку. Часа полтора. Полтора часа спокойной жизни. Роскошь, однако. А напиваться поздно. Олаф присел на старую бочку. На полтора часа это хорошо. О чем оно поет? Пламя. Эти двое разговаривали, не глядя друг на друга, но в то же время прекрасно понимая. пламя олов мечтательно улыбнулся ему тесно там гранит тюрьма и камень давит оно хочет вырваться оно знает что его скоро выпустят и ждет оно зовет меня он замолчал инголов уже не торопился задать следующий вопрос устоит ли олов перед зовом если не устоит то вся их затея лишена смысла я попробую Олов бережно обернул ленту вокруг запястья. Время тает льдом на черной воде, и грачи поднимаются над городом. Лишь оказавшись на берегу низком топком, пусть под грязью, и прогибались гнилые доски настила, Брок понимает, что спугнуло птиц, крысы. Ошалевшие от страха, они спешили к воде и, достигнув кромки, метались. Они забирались на канаты, штурмуя баржи в отчаянной попытке уцелеть. И некоторые самые, пожалуй, смелые бросались в реку, плыли. От же ж мерзость! Ингл впинком отбросил крысу с дороги. Прошу простить, но крыс я с детства боюсь, поэтому... Жила ответила на зов, смяв человеческое слабое тело. В этом есть смысл. Олаф гладил ленту. Крыс он словно и не замечал. Они же обходили его стороной, и если к Броку еще совались под ноги, а порой и на ноги, видя в нем новую опору, еще один шанс выжить, то Олаф явно пугал их. Медный пес, взвыл, и голос его, отраженный низкими строениями, заставил крысиные полчища замереть. Нет, крыс Брок не боялся, но под взглядом тысячи красных внимательных глаз, в которых ему виделся разум, пусть и отличный от человеческого, было неуютно. Крысы уступали дорогу, и тропа смыкалась за спиной Брока. Не нападут. За пристанью стало проще. Крысы все еще попадались, но мелкие, суетливые, они сами норовили убраться с дороги. Город притаился. Люди, если и не слышали голос жилы, то все одно чуяли неладное. Прятались в домах, запирая двери, смыкая ставни, надеясь, что уж они -то защитят, Слепые здания, мертвые улицы. На перекрестке Саундон под мертвым фонарным столбом сидело существо, которое издали можно было принять за человека. Однако стоило подойти ближе, и сходство терялось. Массивная грудь с широко расставленными ребрами. Острый киль. Грудина выдается, натягивая наздреватую серую кожу. К ней липнет некое существо неестественно тонкими пальцами подбирает снежинки, чтобы отправить в узкий, почти безгубый рот. Оно уродливо, приплюснутый нос с вывернутыми ноздрями, глаза на выкоте, кожистые змеиные веки, которые существо сжимает в отчаянной попытке защититься от солнца. К броку существо повернулось, зашипело и отползло, передвигаясь на двух ногах, но как-то не по-человечески, Время от времени оно, словно устав стоять, припадало на вытянутые тощие руки, опираясь то на левую, то на правую, и на шипении из-под земли выползло еще одно создание. Они шли за броком по следу, держась в тени и не смея приблизиться. Очередной перекресток, и свита разрастается. Часы на королевской башне отсчитывают время, и существа замирают, прижимаясь к мостовой. Их пугает звук и запах, и свет, столь непривычный, а у Брока заканчивается время, и он переходит на бег. Бежать легко, жило бьется далеким пульсом, еще минута или две. Что такое время? Оборот стрелки на циферблате старых часов, которые он взял с собой. Человек простит небольшую задержку. Прилив. Голос огня оглушает, и на доли секунды Брок теряет способность дышать. Он останавливается у стены, растрескавшаяся, почти развалившаяся, и стоит, вбирая нити вязкой слюны, которая замерзает, воет свита, растекается, прячась. В норах старых домов гулко ухает сердце, максимум, и хруст гранитной подложки, принявший первый удар огненной волны. Она пробует силы и, встретив, плотину энергетических щитов, откатывается, спешить. перемахнуть через ограду, оставив на усыпанной стеклом вершине ее клок ткани и, оказавшись по ту сторону, втянуть гниловатый рыбный дух Саундон. Гнилые лодочные сараи с обваленными стенками и древняя, верно, видавшая еще исход баржа, которая завалилась на один бок, да так и лежала, зарастая грязью столбы, Проволока, ржавые груды железа и стаи грачей, что все еще кружили, оглашая окрестности гортанными криками. В них Брок услышался смех. Время. Содрать мешающий пиджак. Ремни плотно въелись в шкуру. И, если нарушить целостность оплетки, рванет. Отправить следом рубашку. Белую ткань ловит ветер, тянет к дырам в ограде, из которых уже выглядывают. Молчаливые провожатые брокой и в слезящихся, задернутых кожаными шторками век глазах. Их он сам чудовище верхнего мира. Вдох, выдох. Два замка и кот. Стеклянная ловушка размером с медальон. Она и сделана так же. Створки, хрупкое место. Корсет трещит под когтями, а сила бьется, пьянит. Спокойно. Инглф должен был дойти. И Олов, взявший себе вторую точку. Впрочем, нумерация условно, И перед глазами все еще стоит тот рисунок. Треугольник, растянутый над белым листом, под которым план города. Предполагаемая линия разлома. И тонкая корка земли, под которой бьется раскаленная лава. Выдох и вдох. Время. На часах уже почти не осталось, и надо решаться. пока волна не пошла на приступ. Она же, чувствуя хрупкость гранита, волновалась. Брок слышал ее голос. и сеть чужой воли, опутавшую жилу, стальной король шепчет, и голос ее вплетается в напевы пламенных струн. Предательство мешать своему королю. Хрустальная ловушка-шар распадается на две половины. Пять секунд, прежде чем пламя проплавит оболочку и выплеснется. В лучшем случае пять секунд. О худшем Брок старался не думать. Должно получиться. Он откинул крышку часов еще дедовых, вяло подумав, что старик явно не одобрил бы сегодняшнюю авантюру. Предательство. Вдох. И снова. Выдох. Медленно. Часы легли на камни, и свита, осмелевшая, подобравшаяся на расстоянии футов десяти, вытянула шеи. Приоткрылись треугольные рты, полные мелких желтоватых зубов, речные камни на берегу и узкие полоски зрачков в лунах глазах, блеклых нечеловеческих. «Не мешайте», — сказал Брок, и свита зашипела. Самый крупный из подземников подался вперед на полдюйма всего и замер, напряженный, готовый. Равные и напасть и убежать мешать не будут. А секундная стрелка замерла. Часы сломались, время сломалось. вытесненная огненным штормом, который кричит в тисках гранита, рвется с привязи королевской воли. Вдох, выдох. И створки хрустального шара смыкаются над медальоном, обрывая нити. И брок тянется к силе, принимая ее, позволяя изменить себя. Тело плавится больно. И лопаются струны кожаных ремней, со звоном падает что-то. катиться к подземникам в протянутую раскрытую лапу стой хотел крикнуть но сорвался на рык и неестественно тонкие пальцы сомкнулись на хрустальном шаре подземники же прыснули в стороны спеша спастись пять секунд четыре и три упасть покатиться пытаясь спрятаться за пробитым гнилым боком баржи распластаться на земле дышать тяжело прерывисто и заиндевевшая тишина расползается по чешуе, а снаружи, близко, разрывая, хриплый хор грачей, раздается взрыв. Пламя выплескивается из хрусталя со стоном, с криком, на который жило отзывается утробным ворчанием. Натягиваются до предела паутины, и гранитные стены истончаются, хрустят, рождают трещины, которые, расползаясь, сливаются друг с другом. Где-то на краю города, пока медленно, но с каждой секундой, ускоряясь, расползается ткань мостовой. Измена. И если не выйдет, то Броку лучше умереть здесь. Он встает, как умеет, на три лапы, хвостом с трудом удерживая равновесие. Стучит сердце. Стучат капли по спине. Стекают с острых игл И на бок, лаская чешую прохладой. Выдох и вдох. Время замерло. И старая лебедка, проржавевшая, облепленная паутиной, балансирует на ржавом штыре. В мертвой барже пахнет синой, подземельем и огнем. А трещина на мостовой замирает, наполняясь алой лавой до краев и выше. Пламя бьется, бьется, теряя искры с крыльев. Раня огранит, но гранит же ломая, и трещин становится больше. Древний сарай на самой окраине города проседает, вспыхивает, словно свеча, и грохочут, сливаясь воедино, три взрыва. Эхо летит по опустевшим улицам, сбивая крысиные полчища в воду. Река отступает, пятится от берега, оставляя за собой влажный след водорослей и гнилых коряг. Седые волны карабкаются на спину друг другу, чтобы скатиться, разлететься сонными брызг, и кружит, пляшет. На рытвенных воды баржа Хрустят борта, но держат. Серое по-серому ползет, Красное по-красному, полосы. Ползком жило вздымается на дыбы, И город раскалывается, идет трещинами. Вскипает и снег, и тягучий черный асфальт. Камень вспыхивает и сгорает С тонким немым криком. Уж бы заткнуть, кровь из ушей. Из носа и горло тоже Металлическая шкура держится крепко, сползает с трудом, выворачивая наизнанку никчемное человеческое тело. Вдох и выдох. Пол шершавый под коленями, камешки впиваются, ранит, но мелкая, неуемная эта боль приводит в чувство. Вставай, ничтожество, выдох, земля дрожит, готовая просесть. И где-то совсем близко один за другим открываются черные провалы, из которых вот-вот хлынет лава. Вдох. Черный алмаз в металлических пальцах, которые потеряли способность двигаться, и другая, еще живая рука, мало лучше. Не гнуться, проклятые, а надо спешить. Огненная жила, стряхнув узду чужой воли, готовится ударить. на Наотмашь. До грохота прибоя, до звона в ушах, до тошноты. И вздрагивает земля под ногами, поднимается, сбрасывая броко а камень, выпав из ладони, катится по грязному полу. Проклятье! Каркающий ломкий голос. А грачи молчат. Улетели. Взвиваются струи пара. Качается, качается старая лебедка, и осев тянет ржавые штыри, которые выходят из стены медленно, беззвучно. и лебедка падает, разламывая и без того разломанную переборку. Камень. Черный кристалл, который спрятался среди мелкой щепы. Треугольник. Три вершины и три окружности. Точка пересечения. Саундон. Зеркала и пальцы все же ловят скользкий кристалл, который притворяется мертвым. Еще одна ложь. Брок подносит камень губам. Вдох и выдох, раскрывая тонкую вязь наружной оболочки. Растапливая ее собственной силой. Кэрри опаздывала. Она спешила, подгоняла Храпящую лошадь и белая пена падала Под копыта на белый же снег. Ветер в лицо, до да красна, до да крови. И кровь на прокушенной губе, По подбородку, по шее, застывая живым железом. Песня огня. Он близок. И животные чувствуют. Крысы. Крыс Кэри ненавидела еще с той прошлой жизни. Кладовка и мешки с крупой, старые пропыленные, запах прели и плесени, темная бочка, примостившаяся в углу, и дверь, от которой страшно отступить. Кэрри держится за ручку, зная, не откроют. Она виновата и наказана. Ей следует знать свое место, так сказала леди Эдганг и заперла в кладовой. Темно, но глаза привыкают к темноте, и Кэрри постепенно различает, Что мешки, что бочку, что квадратную балку, с которой свисают пучки трав. Она улавливает движение. Поначалу робкая, но обитатели кладовой быстро понимают, что Кэрри безопасна, и выползают из щелей. Прочь! Кэрри топает ногами, но крысы ее не боятся. Они забираются на балку, бегают, тревожат травы. И труха сыплется на лицо за шиворот. Колючая. От нее еще чихать хочется. а крысы суетятся, пищат и, кажется, вот-вот сдвинут с места старую бочку. Что-то мелкое, теплое касается ноги, и коготки цепляются за шерстяной чулок. Кэрри взвизгивает и бросается на дверь, колотит, но та заперта. Крысы смеются над ней. Бегут, ныряют под копыта ошалевшей лошади, которая пятится, дрожа всем телом. На соловой шкуре вскипает пена, и Кэрри... пиваясь пятками в бока, рычит. «Вперед!» Лошадь идет боком, выворачивая шею, хрипя, неспособная справиться со страхами. «Пошла!» Кэрри слышит дрожь струны и далекий голос часов на королевской башне. «Вперед!» Рысью, галопом, по поопустевшей, обезлюдевшей улице. И хорошо никто не видит, и не время думать о том, что выглядит Кэрри сущей безумицей. А она и вправду вот-вот сойдет с ума, не от страха, но поддавшись мягкому голосу огня. Кто его слышит? Все. Крысы, лошадь, что споткнулась, заплясала, норовяв вскинуться на дыбы. Она давится пеной, а рот ее разодран трензелями, но страх сильнее боли. Слышат люди, скрывшиеся в коробках домов, и не нелюди, большеглазые уродливые твари держатся в тени, собираются стаи. От них несет падалью, а запах этот отвратен. Плачет огонь, близкий и далекий, плененный. И разве это справедливо, лишать пламя свободы? Помнишь, Кэри, как искры садились на твою ладонь? С визгом со стоном лошадь вдруг приседает и начинает заваливаться на бок. И резкий медный запах крови отрезвляет, но ненадолго. А кольцо твари, сколько же их, подбирается ближе. длина руки с неестественно выгнутыми кривыми спинами, с покатыми лбами и зеркалами глаз. Они вызывают отвращение самим своим видом. Они свистят, рычат и скалят мелкие неровные зубы. Нападут? Уже. Свистит камень и стекло витрины, разлетается в дребезги, а лошадь пытается встать, ломая тонкие спицы костяных стрел. И Кэрри пятится, понимая, что если дрогнет... налетят стаей. Прочь! Голос ее заставляет тварей отпрянуть. На шаг. И все же шаг слишком мало. Шаг назад, шаг вперед и ближе. Их манит огонь лошади. И близость другой, живой жертвы, которая выглядит слабой. Прочь! Кэрри прижимается спиной к фонарному столбу и, медленно присев, любое резкое движение спровоцирует тварей. Нашаривает камень. Вон пошли! Понимают ли? Понимают. Скалятся, точно смеются, подходят ближе, еще, крадучись, не в силах устоять перед запахом крови. И костлявые пальцы перебирают камни мостовой, вытягиваются руки сами, существа почти пластаются на земле, замирают, касаются темные лужи, а лошадь уже не хрипит. И надо бежать, обернуться, Если обернуться, то ничего они не сделают, но Кэрри не способны и пошевелиться. Стоит, сжимая бесполезный камень. Отражается в десятках выпуклых белесых глаз. Прочь! Пока есть еще время, которое тает снегом на горячей крови. Она подается назад и громко, резко хрустит под каблуком осколок стекла. И массивная тварь отмирает. Глухой рокот, близкий. И кривые ребристые когти твари скребут металл доспеха. Она визжит, пытаясь повиснуть на спине от злости, от ярости и страха, не понимая, куда делась прежняя, слабая добыча. И, резогнувшись, хватает существо за ногу, рвет, желая одного, освободиться. Она задыхается от вони и едва сдерживает рвоту. Красная кровь твари имеет вкус плесени. И само существо верещит тонким жалобным голосом. Катится, замирает и в следующий миг скрывается под живым ковром из сородичей. Мелькают руки, ноги, а виск переходит в хрип, чавканье. И чей-то жалобный скулёж. Прочь, время уходит, время близится, оживая в огне. Только там настоящее. И сейчас в ином обличье Кэрри остро чувствует, как сгорают секунды. Пепел. Стон раскаленного камня, по которому разбегаются трещины и грохот обвала, где-то далеко, на границе скал, белые хлысты пара, что вырываются из-под земли, клек от пламени, неспособного выжить вне жилы, стая идет по следу, на двух ногах, на четырех, то замирая, прислушиваясь к тому, что происходит под землей, то срываясь в колченогую рысь, спеша догнать Кэрри, она больше не боится, но все равно… вздрагивает от мерзкого шелестящего звука. Когти стачивают камень. По крохе, по искре истончая его, хрустально-хрупкий, а воздух нагревается, и снег уже не снег. Дождь бежит по чешуе, плавятся сугробы. Все-таки Кэрри опаздывала. Она пролетела мост, условную границу с парой трехэтажных башен, и древний колокол качнулся на ветру эхом королевских часов. В колокол звонили, предупреждая о подходе барж, но теперь широкое покрывало воды оставалось чистым. На мосту Кэрри задержалась. Витрины, тени в витринах, не люди, манекены, обряженные в готовые платья, серое, сизое, скроенное по одним лекалам, и каждая витрина отражение себя же. Твари же, пробиравшиеся по мосту едва ли не ползком, у витрин замирают, они отражаются и злятся. Не узнавая себя, но, видя лишиную иную тварь, Шипят, выгибают спину, жалкие и жуткие, А жила дрожит, поет натянутой струной, Которая вот-вот оборвется. Тройной взрыв, слившийся в один, Встряхивает город. Точка. Трещина. И нежный звон стекла. Витрины осыпаются одна за другой. Мостовая сияет отраженным светом, и нарисованные глаза деревянных манекенов следят за Кэри, Как тихо. Странно. И когти цокают о камень. Шаг и еще. И быстрый, потому что тишина становится опасной. Она стирает и шаги, и тени. Твари замолкают, предчувствуя удар. А огненная жила, ошалевшая от боли, вскидывается. Рвется камень. Легко, как гнилая ткань. Плавится, тянется тонкими нитями точно кто-то До последнего пытается сшить разрыв. Неумело, начерно, и лава сочится. Красная земляная кровь. Наступать нельзя, и дышать следует через раз. А лучше и вовсе отступить к краю, где толстая подложка скал защитит от огня. Сверх говорил, что музыка почти не слышна на краю. Он знает, и Кэрри тоже. Она слушала, слышала и позволяла музыке вести себя. От проталины к проталине по зыбкому граниту, который здесь почти лед, и жарко, невыносимо жарко, даже сквозь плотную чешую. Капли лавы садятся на плечи, кусают и стекают, вырисовывая на шкуре особый узор. А музыка зовет. Каменный лог играет на струнах металла, железа и золота. Громогласная звонкая медь, серебро, обманчивый сухой звук стальной струны и Много иных, зовущих детей своих. Кровь крови, пламя к пламени. И надо суметь остановиться вовремя. Кэрри останавливается и там, на краю озера Лавы, которая только-только подернулась пленкой застывающего металла. И здесь. Где здесь? Город, мост сзади. И впереди квартал. А она опаздывает. И снова бег подражащий мостовой. Кажется, что дрожит она под немалым весом Кэрри, но на самом деле рвется, подпирает каменный потолок разъяренное жило. Кэрри слышит ее гнев, крик, и собственный застревает в горле, мостовая расползается с хрустом, со стоном, переулок, перекресток, и огненная лоза карабкается по фонарному столбу, и с трещины с сипением выходит газ, но не загорается, наверное, хорошо, что не загорается. иначе взрыв случился бы. Бежать. Саундон. Старые верфи, древние, давно ставшие причалом, а затем и свалкой для мертвых барж. Центральная точка на прямой, которая проходит через центр треугольника. Кэрри видел рисунок. Три вершины, три медианы, три окружности. Точка разлома. Опоздала. Почти. Стена осыпалась, и каменная крошка летела в черноту провала. а он ширился, заглатывая мостовую, булыжник за булыжником. Воздух дрожал, вскипала лава, и снег плясал. Или уже пепел? Неважно. Главное, что до той стороны десяток футов и огонь, который обживает новое русло, подбираясь к самому его краю. Десяток футов. И огонь, собственная тень навстречу. А может, не тень, но отражение в озере лавы, и вновь земля, сухая, истрескавшаяся пламенем изможденная, мертвые башни подъемных кранов, туша барж, медленно проседающий, и новые окна, что раскрываются то тут, то там. Брок! Человеческое тело не слушается, и Кэрри падает, рассаживая колени о сухую землю и ржавый металл. Останки его торчат из-под земли желтыми зубами. Брок! Не отзовется. Воздух горячий какой, и волосы закручиваются от жара. Запах их перебивает почти. Но Брок где-то здесь. Где? Он стоял на коленях, прижав железную руку к груди. На живой ладони лежал черный камень. Брок! Знаешь, он обернулся, а у меня не хватает сил его вскрыть. Я все рассчитал, кроме того, что у меня не хватит сил вскрыть его. Ледяные плечи. И это. По металлу кровь ползет. По коже масло. А камень на ладони холоден. Брок позволяет взять его. Он смотрит на Кэри снизу вверх. И во взгляде пустота. Я отдал все. Ему мало. Все? Все. Он придерживает мертвую руку локтем. И оттого кажется, что рука эта еще жива. Он сам еще жив. Пусть и дышит через раз. Он стоит на коленях. потому что если шелохнется, то упадет. Я не справился. Холодный какой. И на шее ржавые пятна. Соднящие колени касаются горячего металла, и по деревянным влажным бортам баржи расползается характерная чернота. Шипит, скулит огонь, просится в руки, а земля медленно проседает. Может, Кэрри убрала влажную прядь? Мы вместе попробуем? Камень на ладони. Холод. Какие мертвые руки, которые не согреть. Пусть Кэрри и пытается. Неважно, что сам воздух вот-вот полыхнет. Они все равно замерзают, если в одиночку. А часы остановились, и времени не стало. Здесь никогда. Наверное, это больно сгорать, пусть и вдвоем, но больше она не останется одна. А воздух пахнет лилиями. Невозможно подобное, но он все равно пахнет белыми лилиями. Кэрри, уходи. Жесткие пальцы, родные. Нет. Перчатки на кровати и дурной тягучий запах крови. Страх, что живет в животе, заставляя притворяться спящей. Отвращение. Шаги в темноте. Шорох, шелест, старый шкаф. Раз, два, три, четыре, пять. Камень забирает дыхание. Тепло. память, но Кэри делится, силясь напоить черную бездну. Ей нужно горе? Пускай, у кори есть черные дни, целая бездна черных дней. Себя она оставит ромашки и поле, свера на берегу реки, серьезного и хмурого, его же склонившегося над распоротой ступней и того, что прогонял чудовище шкафа. А камень? Камню нужно иное, чтоб до края, ведь у бездны есть края, боль и страх. И ненависть, неужели она Кэри способна была ненавидеть? Раз-два, камень раскрывался грань за гранью. Три-четыре шепот на ладони Брока. И теперь уже он не позволяет Кэрри упасть. Чернота расплывается вихрями, лентами, потоком льда, который наполняет изящный контур чужого творения. Пять. я иду себя искать. Оно летит с ладони, перегоревшее сердце первого короля, и замирает, останавливая время. «Я тебя!» Расплывается мир, исчезает, не оставляя ничего, кроме пальцев, на ее щеке. «Я тебя нашла!» «Неправда!» Шепот и родной близкий запах. «Это я тебя нашел!» А размытый мир застывает, чтобы вздрогнуть под эхом нового удара.